Городня. Въезжая в сию деревню, Не стихотворческим пением Слух мой был ударяем, Но пронзающим сердца воплем Жон, детей и старцев. Встав из моей кибитки, Отпустил я ее к почтовому двору, любопытствую узнать причину Приметного на улице смятения. Подошед к одной куче Я узнал, что рекрутский набор был причиной рыданий и слёз многих толпящихся. Из многих селений, казенных и помещичьих, сошлиса со отправляемые на дачу рекруты. В одной толпе, старуха лет пятидесяти, Держа за голову двадцатилетнего парня вопила, Любезная моя дитятка, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительский? Поля наши порастут травою, мохом наша хижина. Я, бедная, престарелая мать твоя, Скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, Кто укроет ее от зноя, Кто напоит меня и накормит? Да все то не столь сердцу тягостно. Кто закроет мои очи при издыхании, Кто примет мое родительское благословение, Кто тело предаст общей нашей матери сырой земле, Кто придет вспомянуть меня над могилою, Не канет на нее твоя горячая слеза, Не будет мне отрады той. Под листарухи стояла девка, уже взрослая, она так же вопила. «Прости, мой друг сердешный, прости, мое красное солнышко, Мне, твоей невесте нареченной, не будет больше утехи, ни веселья Не позавидуют мне подруги мои, не взойдет надо мной солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь ни вдовою, ни мужней женою. Хотя бы бесчеловечные наши старосты хоть дали бы нам обвинчатеса, Хотя бы ты, мой милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, Уснул бы на белой моей груди, а вось бы Бог меня помиловал И дал бы мне паренька на вытешение. Парень им говорил, перестаньте плакать, перестаньте рвать мое сердце, Зовет нас государь на службу, на меня пал жеребий, воля божья Кому не умирать, тот жив будет, а вось либо я с полком к вам приду. Авось-либо дослужу садачина, не крушися, -са, моя матушка родимая, береги для меня просковьюшку, рекрута сего отдавали из экономического селения. Совсем другого рода слова внял слух мой в близ стоящей толпе. Среди я увидел человека лет тридцати, посредственного роста, стоящего бодро и весело на крест стоящих взирающего. Услышал Господь молитву мою вещал он. Достигли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь буду хотя знать, что жребий мой зависит, может, от доброго или худого моего поведения. Доселье да зависит он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что без суда батажьем наказан не буду. Узнав из речей его, что он господский был человек, любопытствовал от него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой осем он ответствовал. Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река, и стоя между двух гибелей, неминуемо должно было бы идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы? Чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий другой избрал бы броситься в реку в надежде, что, переплыв на другой берег, опасность уже минится. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля своею шею. Таков был мой случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли». Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, Но умирать томною смертью под батажьем, Под кошками, в кандалах, в погребе, Нагу, боссу валчущу, жаждущу При всегдашнем поругании. Государь мой, хотя холопи считаете вы своим имением, Нередко хуже скотов, но к несчастью и горчайшему Они чувствительности не лишены. Вам... Удивительно вижу я слышать таковые слова в устах крестьянина, но, слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратьей и дворян?